«Держите включённым этот чёртов телефон». В изумленной тишине три пары глаз, включая мои, уставляются на комиссара, который в своем развивающемся плаще обеспечил себе фантастически эффектное появление. Внушительное, впечатляющее, идеально рассчитанное по времени. Боже, этот мужчина точно как из книги, причем очень даже не дурный. На долю секунды и комиссар отвлекается, изучая нас троих, следуя за его взглядом, присутствие Рикарда. Вот что его удивило. Наверное, рассчитывал обнаружить здесь только Энрика и меня. Потом, хоть это могут заметить не все, взгляд комиссара одним молниеносным движением перемещается на скрученную копию двадцатого поколения в руках Рикардо, затем на его с Энрико перекошенные лица и, наконец, на дерзкое и решительное мое. К этому моменту глаза комиссара уже превратились в щелочки, и я понимаю, что он понял. Он прекрасно знает, чем я занимаюсь. Знаком с Рикардо и, готов спорить, еще тогда определил, что я его призрак пера. Он видит журнал и замечает, что что-то вывело из себя Рикардо и Энрика, но не меня. И вдруг не остается ни малейших сомнений, что этих нескольких секунд ему хватило, чтобы сложить 2,2 2 и поймать все на лету, включая то, что происходило в кабинете до его вторжения. Единственное, чего он не может определить наверняка, почему я устроила Рикардо такой хм-сюрприз. Но не сомневаюсь, чтобы понять, особенно интуиции здесь не нужно. А еще он улыбается. Этот мужчина в самом деле чокнутый коп. Все это происходит в две, может, три секунды. Потом едва заметная мрачная усмешка исчезает так же быстро, как появилась. И его уже яростный взгляд останавливается на «Ой-ой, мне!» «Я вас целый час ищу! Можно узнать, зачем вам телефон, если вы его не включаете?» Ох, он прав. А я и забыла, что выключила его после звонка Энрико. Не хотела рисковать. А вдруг он бы передумал и перезвонил, отчехвостить меня, не дожидаясь моего приезда в офис. А мне слишком хотелось видеть его лицо включая телефон и действительно обнаруживаю там четыре пропущенных от неизвестного номера, очевидно, от Берганца. «Что случилось?» — спрашиваю я, краем глаза, замечая, что у Энрика и Рикардо такие же непонимающие понимающие нахмуренные лбы. Энрика обеспокоен. Рикардо скорее в ярости, что его прервали. Факт в том, что на Берганцу сейчас уверенно устремлены взгляды трех человек разной степени озадаченности. «То сообщение, что вы вчера оставили Бетти», — поясняет он. Этот идиот мне его только сегодня утром передал, и даже имя ваше вспомнить не мог. К счастью, три адреса веб-страницы он записал как положено, и ники спорщиков тоже, так что я велел немедленно провести проверку IP. И, госпожа Сарка, вы оказались правы. Все комментарии писали с одного и того же компьютера. Приподнимаю бровь. Какое-то утро удовольствий. Конечно, мы и сами проводили проверки, но никто не обнаружил связи между тремя комментаторами на основании их лингвистических повторов, как сделали вы. Никто из троих по отдельности не показался нам странным. Каждый появлялся на определенном форме часто, да, но без одержимости. Никаких сопутствующих блогов с тревожными заявлениями, ничего, что отличало бы их от похожих воинственно настроенных комментаторов с другим мнением и вызвало бы подозрения. Проводить специальное срочное расследование не было нужды ни по одному из них. А вот единственный тролль с тремя разными никами с точки зрения криминалистической психологии — совсем другой коленкор Берганцы на секунду замолкает, я понимаю, что, первое, несмотря на то, что объяснения, как в детективах его увлекают, он уже говорил слишком долго для себя. Второе, он хотел бы закурить. Мысленно я благодарю его за это усилие, потому что, чем подробнее он объясняет, Как и насколько решающей оказалась моя помощь, тем активнее печень Энрико и Рикардо превращается в два гнилостных пудинга внизу живота. Вообще-то я подозреваю, что именно поэтому Берганце решил так обстоятельно все рассказать. Настоящий рыцарь. А ты, Рикардо, со своим тиром. Учись. Видите ли, — продолжает комиссар, — обычно вербальный агрессор на форуме выбирает себе какой-нибудь ник, и прячется за ним, как за доспехом, каким-то образом ассоциируя себя с ним, передавая ему свою силу убеждения и запал на спор с противником. Но ник у него обычно только один. Практически нормальный тролль хочет выиграть, чтобы все признали его правоту, то есть обратить врага в бегство и получить титул победителя. Здесь же у нас вербальный агрессор, способный разделить свои комментарии по их эффективности и количеству на три разные личности, которые при этом не объединяются и не поддерживают друг друга в споре. И Если кто-то так делает, значит, оставаться в тени для него важнее, чем сойтись в открытом поединке. К примеру, потому что он уже решил, что способен совершить какое-то преступление и не хочет привлекать к себе внимание. Новая секундная заминка. Держи пари, сейчас кроме сигареты ему ужасно хочется выпить бурбона. Он в самом деле превзошел сам себя, только чтобы потрепать нервы Рикардо энрика Тогда при допросе Серджа Кантавилы я уже им восхищалась, но, судя по всему, я еще ничего не видела. Решающим фактором, однако, было подтверждение, что тот самый IP находится очень близко от дома жертвы. Идеальная зацепка, чтобы предположить, что наш подозреваемый с самого начала учитывал возможность в какой-то момент перейти с виртуальной осады на реальную. То есть подобраться к жертве его плоти и, почему бы и нет, похитить ее. Так что я попала в точку. Уточняю я просто ради удовольствия услышать, как он это четко подтвердит, даже если последние пять минут фактически только этим и занимается. Берганца кивает. «Вполне вероятно, что вы обнаружили возможно вы похитителя сеньора Кантавиллы». Энрика не может сдержаться. Охотно верю. После подобного панигирика способностям той, кого он только что уволил, самое малое, что может посоветовать ему инстинкт самосохранения, это попытаться принизить их. Лингвистические повторы. Кто бы мог подумать? Уловочка из детектива. «Проблемы с детективами?» — мурлычу я. Берганцев в ту же секунду поддерживает меня, бросая на Энрика укоризненный взгляд. Хотя, в принципе, Энрика ничего такого не сказал. ахах ах. Неужели, сеньор Фуски? Какого черта? У вас не должно быть проблем с детективами. Вы же издатель. Детективы приносят издательствам огромные деньги. И я знаю, что под этим он подразумевает, в том числе половину моей зарплаты». И крайне недальновидно до сих пор считать их второстепенным жанром. Перехожу в наступление я, будто мне безумно важно именно в этот момент открыть литературные дебаты о трейлерах и нуаре в издательском «Мире Италии». при «Пренеприятнейшее происшествие на улице Мирулана», подыгрывает мне Берганца, будто ему это тоже, ну, очень важно. Ой, может, ему и в самом деле важно, но уверена, что позлить Энрика важнее, как и мне. Какое чудесное выдалось утро. Или Щербаненко с его несравненным Дука Ламберти. А Фрутеро и Лучентини? Как же Фрутеро и Лучентини? Эхом откликаюсь я. Энрика стонет, уже доведенный до крайности, и мы решаем, что, пожалуй, хватит. Карло Фрутеро. Годы жизни 1926-2012. Франко Лучентини. Годы жизни 1920-2002. Итальянские писатели, переводчики, которые около 40 лет проработали вместе, И не только писали книги и статьи, но также курировали и редактировали книжные серии, антологии и колонки в журналах. «Так или иначе, вернемся к нашему делу», — приходит в себя Берганца с тихим вздохом, будто ему приходится отказаться от прекрасной речи в защиту литературы, потому что Энрика все равно не смог бы ее оценить. Госпожа Сарка вытащила из шляпы лингвистические повторы, прямо как в детективе, и указала нам верный путь. Превосходная работа. Гениальная и действительно неоценимая идея. Не хватает только записи аплодисментов на заднем плане. На этих словах не только Энрико уже готов взорваться гейзером желчи, но и Рикарда нервно отворачивается к окну, чтобы исключить меня из своего поля зрения. С улицы, наверное, кто-то может и испугаться, заметив в окне особняка совершенно зелёное лицо. Берганца может быть доволен. И я тоже. Да, но я не понимаю. Я указала вам путь. А что дальше? Почему вы искали меня, чтобы сказать об этом? Они бросились выкуривать из норы владельца компьютера с темой IP. Я искал вас не чтобы сказать об этом, возражает Берганца. Я искал вас потому, что сейчас вы едете со мной. Что? восклицает Энрика. Вы хотите притащить к преступнику гражданское лицо? Он будто хочет защитить меня от комиссара. Так могло бы показаться, если бы он только что не угрожал мне и не уволил Рикардо же не просто так резко обернулся, пронзая моего бывшего начальника злым взглядом. «Бедный Энрико, это уже второе меньше, чем за минуту». «Так вы поедете?» — спрашивает меня берганца. Я мысленно все взвешиваю. «Даже не знаю. Теперь я безработная, и у меня в самом деле куча свободного времени. Если подумать, вместо того, чтобы наблюдать за строителями на стройплощадке... Но скажите, это опять ради того балагана из серии «Залезть в голову преступника»?» Иронизирую я хотя на самом деле я не так и против, учитывая, каким успехом закончился прошлый раз. «Нет, в этот раз все серьезно, фыркает комиссар. «Дело в том, что вы вдоль и поперёк знаете книги Бьянки, ее. как вы это называете? Ее посыл, метод общения с последователями и так далее. Мои люди нет. Если сегодня мне предстоит с пристрастием допрашивать похитителя, чтобы он признался, куда засунул жертву, именно такие навыки мне и нужны». Вы единственный из тех, кого я знаю, кто сможет определить, на какие точки давить. Знаю, что это риск, и, конечно же, насколько это в моих силах, предлагаю вам свою защиту. Но вы должны понимать, что даже я не представляю, где мы окажемся, и вряд ли место будет похоже на Диснейленд. Но, разумеется, если вы согласитесь, я найду способ обеспечить вам компенсацию и маленькую премию от полиции Италии. Не могу обещать большую сумму, но… Он фыркает снова, в этот раз громче. Похоже, запас дипломатии израсходован. «Послушайте, давайте вы просто решите и все, потому что я вообще-то спешу». «Сеньор Фуски тоже знаком с книгами Бьянки. Возьмите его с собой». щебичу я, наблюдая, как бледнеет Энрико. «Ах, шучу, конечно же, еду». Тут я поворачиваюсь к Энрико и Рикардо. «Господа, с удовольствием задержалась бы еще обсудить, кто из нас глубже оказался в плодородном гумосе. Но, как видите, долг зовет. Было очень приятно. Да не скорой встречи». Иду к берганце, который уже почти вышел в коридор. Но до этого успеваю, дотянувшись, схватить двадцатое поколение со стола Энрико. А далеко ехать до Дома похитителя, комиссар? Если путь предстоит долгий и скучный, можем почитать журналы. За рулем сидит некий Макьо, второй полицейский, которого я видела в тот вечер с сюрпризом, в Квиксенде, коренастый, волосатый и серьёзный. Отчасти из-за явного благоговения, которое испытывает перед комиссаром. Я никогда прежде не оказывалась в полицейской машине. Что ж, правдоподобно. Сиденья потертые и по какой-то слишком непонятной причине воняет мокрой псиной. Ситуация такая. Просвещает меня тем временем берганца, пристегивая ремень безопасности. IP указала нам на квартиру Джорелама Ламанте, 47 лет, безработный, последнее известное место службы, преподаватель в частной средней школе Санта-Тереза-дель-Бамбин Джезуди-Джавено, в 30 километрах к западу от Турина и в четырёх от дома сеньора Кантавиллы. Судя по всему, живет один. У нас есть номер его машины. Фиат Пунта 2009 года. Но не хватает данных экономического характера. Есть ли у него непогашенные кредиты, долги, ипотека? Платит ли он пунктуально или с задержкой в таком плане? Мы даже не знаем, сколько у него сбережений. Мы даже не знаем, сколько у него сбережений, сколько ему платили на прежнем месте, получал ли он наследство. Ничего. И очень жаль, потому что именно такая информация говорит многое о мотивах человека, к которому мы едем. С другой стороны... Мы не можем просто сидеть и ждать, зная, что он насильно удерживает у себя женщину. Будто приняв это на свой счёт, Макье сильнее нажимает на газ. Дом находится в Куаце. Не знаю, слышали ли вы. Городишко в сорока километрах от Турина, прямо над Джавена, ближе к горе. Дома в тех краях стоят либо дешево из-за неудобного расположения по отношению к городу, снегу и всему прочему, либо весьма изрядно, потому что там устраивают загородные виллы или пансионаты для состоятельных туринцев. Среднего не дано. Поэтому даже эта информация ничего о нашем подозреваемом не говорит. Но, думаю, мы в любом случае поймем его социальное окружение, когда приедем. Я слушаю только краем муха, потому что увлеченно копаюсь в интернете. Берганца недовольно вздыхает. Вы меня поняли? Если соглашаетесь помочь, то должны быть в курсе, с чем предстоит работать. Я в курсе. Откликаюсь я, продолжаю листать странички в смартфоне. Комиссар замолкает, потом хмыкает. Молодежь, ворчит он. Когда нужно им позвонить, так телефон выключен, а в самый неподходящий момент из рук его выпустить не могут. Ему прекрасно подошла бы шляпа, которую он мог бы надвинуть на глаза.